Девушка приложила ладонь с перстнем, и дверь, отъехав в сторону, освободила проход. В углу комнаты, прижимая одеяло, стояла девушка и с ужасом смотрела то на нас, то на кровать. На кровати лежал Ашай. Глаза его застыли безжизненным стеклом. «Я вышла из душа, а он...» — проговорила она, всхлипывая. Полешивый протянул я и бросился за цыганом. Глава 24. Новобранцы. Металлические пальцы разжались, и тело длинноволосого рухнуло на траву. Мимо меня пробежали несколько парней и остановились около бугая. «До заката не убирать в назидание», — произнес тот и шагнул ко мне. «Я, пожалуй, заберу перста в бункер», — обратился я к хозяину борделя. «Вот». «Репутация в действии!» Раздраженно прозвучал искаженный голос, и машина для убийств прошла мимо, не останавливаясь. «Система», — произнес я чуть слышно. «Слушаю. У тебя есть запись последних разговоров с Ашаем?» «Разумеется», — ответил женский голос. «Сохрани. Думаю, скоро пригодятся». «Перст выглядел неплохо, если не сказать «хорошо». Бросив в мою сторону шутку, подразумевающую слабость моей мужской силы из-за холостого времяпрепровождения с Риной, Семен и вовсе дал понять, что с ним все в порядке. Совсем скоро мы оказались в бункере. Несмотря на мои опасения, у дома нас никто не поджидал. «Наконец-то!» — довольно произнес Семен и наполнил стакан в автобаре. «Или ты тоже запретишь?» «Ага», — ответил я и наполнил свой стакан. Правда, выбор мой пал на безалкогольный напиток. «Система, дроиды приступили к выполнению задачи?» «К сожалению, нет. Что-то блокирует их. Анализ показывает, что все блоки без повреждений. Возможно, есть вредоносная программа, но я не могу ее обнаружить». «Ха!» — довольно выдавил перст, подходя к активной панели. «Дай доступ к анализирующим программам». «Он у тебя и так имеется». «Да?» Удивился Сёма и положил ладонь на сенсорное покрытие стола. Не знал. Над столом появились голографические нити, узлы, клубки и комки. Зеленые, красные и синие линии различных оттенков спутывались и расходились в стороны, лишь изредка приобретая некую упорядоченность. Это убрать. Перст махнул кистью, и часть линии исчезла. Это... Он взял несколько узлов рукой, голограмма поддалась и увеличилась в размерах, показывая замысловатую вязь каждой нити. «Это тоже». «Ты что-то понимаешь в том, что делаешь?» — спросил я, отпивая сладковатую жидкость. «В программировании?» — довольно спросил Сема. «Но должен же я хоть в чем-то выделяться. Это несложно, особенно если знать, что ищешь». Он почти полчаса отбрасывал нити. Когда казалось, что остался один маленький узелок, Сёма увеличивал его в размерах и начинал это неувлекательное действие заново. «Вот оно!» — довольно произнес он. «Стереть данную команду!» Все. Он смахнул голограмму со стола и, ожидая восхищений, повернулся ко мне. «И что это было?» — не разделяя его радости, спросил я. «Червь! Подарок с торгов!» Их подцепляют на все дорогостоящее оборудование, и если это оборудование попадает не в те руки, то немного поработав, оно выходит из строя. Ну, вернее, останавливается. Вчера они спасли нас с СШАем. Я же сказал, активируется червь не сразу. Система, сможешь повторить данную процедуру со вторым дроном? К сожалению, нет. Автоматическое воздействие блокируется, ответил помощник. Что ж, значит, повторим еще раз. Он вновь положил ладонь на стол, вызывая программные нити второго шахтера. «Не второй раз смотреть я не подписывался», — произнес я, направляясь к выходу. «Не забудь отдохнуть. Ты тут помирал не так давно». «Принято, шеф», — чуть слышно пробубнил Семен. Я практически покинул бункер, но в голову мне пришла шальная мысль, и я, остановившись, спросил. А блокировку обновления системы, наложенную гильдией, тоже можно снять так легко. Можно? Не отрываясь от работы, ответил перст. Только ни хрена это нелегко. Там неделями можно проковыряться. Вот этим и займись. До полного выздоровления успеешь. Ммм, mm -hmm, ответил он, но разобравшись резко повернулся. Что? Ты хочешь, чтобы я взломал систему торговой гильдии? Да меня завтра же на удобрение пустят. И тебя тоже. «Любое, любое самовольное получение запрещенной к распространению информации равно высшей мере наказания. А если на нашей планете блокировка, то любая информация считается запрещенной. Точка!» «Стой!» — прервал я его словесный поток. Допустим, нам не нужно получать информацию, нам нужна лишь небольшая щелка. Незаметно, и это очень важное уточнение, незаметно отправить информацию, чтобы она попала сразу в совет, миновав нижестоящих законников. Ну, тут тогда нужно своего червя программировать. В коде должно стоять особое условие, угроза безопасности гильдии, или как минимум членам совета... Я буквально видел, как завращались шестерни в его голове и, тихонько направившись к выходу, произнес «Вот и славно! Занимайся!» В Муравье было людно. Добрая половина столов была занята посетителями. Мое появление заставило всех притухнуть на пару секунд. Впрочем, так пивна реагировала практически на каждого нового посетителя. «Глеб, рад видеть», — произнес Квач, доставая мне рюмку, но я отрицательно покачал головой. «Понял. Слушай, ты хорошо знал о шае?» Квач еле заметно мотнул головой. Это был не ответ, а предупреждение. То ли место, то ли время было неподходящим для данной темы. «Выпей, законник, перекуси. Милка мне вчера таких пирогов напекла, представляешь, вручную лепила». «Не для продажи, конечно, так? Старика побаловать?» «Старика?» — я оценивающе пробежал взглядом по гиганту. «Ладно, давай свои пироги и запить что-нибудь, только...» «Я помню», — улыбнулся хозяин. Поедание и впрямь превосходного пирога прервал тихий, но уверенный голос, приглушающий окончание некоторых слов. «Живой, значит». Охотятся на него все, кому не лен, стреляют, травят, взрывают, а на нем не царапины. И выглядят словно с парада, чистенький, наглаженный. Ты когда только успеваешь?» Я обернулся и увидел Йована. Его лицо с выпирающей челюстью украшала довольная ухмылка. «Присядешь?» Я указал рукой на свободный стул. «А почему нет?» — ответил он, усаживаясь. «Где служил, не расскажешь, верно?» «Верно», — согласился я. «А ты?» «Пожалуй, тоже не стану». Йован пристально посмотрел мне в глаза. «Нравишься ты мне, законник. Дерешься славно, поступков сильно кривых не делаешь. Вот если бы еще врагов себе не подыскивал в таких количествах, тебе, как работодателю, цены бы не было». «Да я вроде и друзей подыскивать пытаюсь». «Это да». «Это да. Только на бугая сильно не полагайся. Ладно, давай к делу. Дюжину я подобрал, с работой знакомые. Со всех собери, тебе отнеси. Если прижмут, ребята не робкие, пострелять любят. Главное, заранее обозначить, за что рискуют». «Обозначим», — спокойно ответил я. «Главное местных не прессовать, не калечить, не запугивать. Вы теперь и их охрана. Намерные жетоны я вам обеспечу, что-то вроде города.